ЧАСТЬ ПЯТАЯ 14 и 15 апреля атаки Имперского флота были успешны в течение примерно 90% времени операций. Но в итоге каждый раз оканчивались неудачи из-за внезапного изменения в ходе боя. Для Карла Густава Кемфа это было невыносимо, и он начал умещать свое негодование на некомпетентном, по его мнению, заместителе. «Вы сражались храбро. Проблема в том, что это все, что вы делали. Что вы хотели этим показать?» Замечание Кемфа задело Мюллера. Хотя он тоже размышлял над своими ошибками, но то, что ему было приказано возвращаться в тыл, по вполне понятным причинам стало для него ударом. Офицер, высоко оцениваемый самим Райнхардом и в 20 с небольшим лет ставший адмиралом, не может не быть гордым и уверенным в себе. Сдерживая свое негодование, он привел свой флот обратно в тыл, но хоть и не был человеком ограниченного ума, не мог в данном случае не задаться вопросом о том, что Кемп, возможно, желает заполучить всю славу для себя одного. Пока он раздумывал об этом, к нему подошел военный врач с докладом. А один из пленных сказал кое-что необычное. «Что же? Он утверждает, что адмирал Ян Венли на самом деле сейчас отсутствует в крепости Зерлан. Правда?» – спросил Мюллер, слегка отклонившись назад и уставившись на врача. Было непонятно, относится ли его вопрос к самому докладу или его содержанию, И это само по себе показывало степень его удивления. «Я не знаю, насколько это достоверно», — спокойно ответил врач. Но пленные, бредящие от лихорадки и находящийся на грани смерти, произнес это. Теперь же он мертв, и подтвердить сказанное невозможно. «Но как такое вообще может быть?» — пробормотал Мюллер. «Неужели этого пугала всего имперского флота даже нет в крепости?» Расслушав его слова, стоящий рядом капитан третьего ранга Древян спросил. «Этот Ян Венли и правда такой страшный противник?» Немного помолчав, Мюллер ответил вопросом на вопрос. «А вы бы смогли захватить эту крепость, не пролив ни капли крови своих людей? И так, чтобы никто не смог разгадать ваш план?» «Нет», — подумал, ответив Древенс. «Это невозможно. Что ж, Яна Венли действительно стоит бояться. К выдающемуся вражескому командиру следует проявить уважение, не так ли? В этом нет ничего зазорного». Просветив капитана на этот счет, Мюллер снова погрузился в размышления. Мог ли командующий столь важной крепости, как и Зерлон, покинуть свой пост? Да еще в столь неопределённое время, когда Империя в любой момент может начать полномасштабные наступления. Мюллеру, как и любому солдату, имеющему хоть толику чувства ответственности и здравого смысла, нелегко было в это поверить. Он вспомнил один из кораблей, который видел лично, когда флот Союза вышел из крепости – Судя по его виду, это точно был Гиперион, в последние два года являющийся флагманом Яна. Разве тот факт, что он участвовал в битве, не означает, что Ян находится на изерлоне? Или это была уловка, призванная замаскировать его отсутствие? Возможно ли, что все происходящее было лишь сложной стратегией, которая должна заставить их думать, что командующий отсутствует в крепости, и выманить их в безрассудное нападение? Как бы то ни было. Ян Венли действительно был человеком, захватившим из без потерь. Впервые услышав об этом два года назад, Мюллер был глубоко шокирован. Именно тогда он осознал, сколь бесконечно разнообразной может быть военная стратегия. Можно ли верить словам умирающего военно-пленного? Возможно, врач не расслышал или неправильно что-то понял. Или сознание раненого не было так уж омраченной лихорадкой... Разве не могло быть такого, что тот, зная, что умирает, пытался ввести врача в замешательство своими последними словами? Вполне вероятно даже, что он сделал так по приказу самого Яна. Мюллер слегка покачал головой. «Если он здесь, значит здесь. Если его нет, значит нет. В любом случае, только посмотрите, сколько проблем он доставляет, вне зависимости от своего присутствия. Понятно, почему мятежники называют Яна волшебником». Если бы Ян мог узнать, что о нем думает Мюллер, он бы, скорее всего, пожал плечами и сказал «Пожалуйста, не стоит меня переоценивать. Я просто обычный человек, у которого много забот и мало амбиций, чья самая большая мечта – выйти на пенсию. Если бы мои соотечественники ценили бы меня так же высоко, как и враги, то мне в шею не дышала бы следственная комиссия. Что касается Мюллера, то как бы осторожно он себя не вел, он все равно не считал, что осторожно достаточно». Миллер беспокоился о собственных действиях, не говоря уже о тех хитрых схемах, которые мог вынашивать Ян. Непроверенная информация сводила его с ума, больше всего на свете он хотел, чтобы тот солдат остался жив. Когда дело доходило до пленных, захваченных в космическом бою, они обычно бывали двух видов. Те, кто попали в плен, когда сдавался весь корабль, и те, кто был захвачен раненым во время рукопашной. Однако в этой битве они захватили крайне мало пленников, Более того, почти все они были серьезно ранены и находились без сознания, поэтому невозможно было подтвердить слова покойного. Они смогли допросить только одного из них, и его слова лишь еще больше смутили Мюллера. Адмирал Ян приказал генералу Шонкопфу говорить, что его нет. И всё же Нейхард Мюллер наконец собрался с мыслями и начал отдавать указания. «Отправить разведчиков и выставить охрану по всему коридору. Мы дождемся возвращения Яна Венли и захватим его в плен». «Если нам это удастся, придет конец не только из Орлона, но и всей армии Союза свободных планет!» По его приказу в разные части из коридора было отправлено три кораблей. Напрягая до предела свои возможности обнаружения, они покрыли всю зону ловушками. Собираясь поймать не кого-нибудь, а самого Яна Венли, они уделили большое внимание выбору позиций. Но был один человек, которого это решение разозлило... Главнокомандующий Кемп потребовал доложить, почему происходит перестановка войск, если он не отдавал такого приказа. У Миллера не было иного выбора, кроме как попытаться убедить его в правильности таких действий. В прошлом году Зигфрид Кирхиайс побывал на Изерлоне для обмена военнопленными и по возвращении рассказал мне кое-что о Яне Вэнли. Он сказал, «Когда я увидел этого человека лично, он вовсе не выглядел похожим на бесстрашного и свирепого воина, и, пожалуй, именно это делает его еще страшнее». «И?» – недовольно спросил Кемф. Но Мюллер не собирался уступать. «Один из захваченных при атаке на изерлон пленных перед смертью сказал, что Яна нет в крепости. Я не знаю, почему такое могло случиться, но, разумеется, как только он узнает о нападении, он поспешит вернуться. Если мы сможем перехватить его по пути и взять в плен, это станет смертельным ударом для всего Союза». Выслушав его, Кемф сказал, вы разве вы не сказали, что мы не знаем, какую необычную тактику собирается применить Ян?» «У Союза свободных планет нет более важной базы, чем Азерлан. Так по какой причине его командующий может отсутствовать на своем посту? Очевидно, что его план состоит как раз в том, чтобы заставить нас думать, будто его здесь нет, и распылять свои силы. Немедленно верните свои корабли на назначенные позиции. Жизненно важно, чтобы они оставались у нас в резерве». Поскольку он ничего не мог поделать, Миллер отступил. Но это не значило, что он был убежден. Он желал лично захватить этот самый грандиозный приз, даже если это означало бы проигнорировать приказ непосредственного командира. И все же он чувствовал неуверенность, что было вполне естественно, и решил посоветоваться со своим помощником, командором Орла. То тот ответил ему так. «Ваше превосходительство здесь лишь заместитель, а не главнокомандующий. Вместо того, чтобы настаивать на своем, вам лучше следовать политике старшего офицера». Молчаливый взгляд Мюллера стоил тысячи красноречивых слов, выражающих, как трудно ему отказаться от плана по захвату Яна Венли. И все же он, наконец, вздохнул и прислушался к предостережению своего помощника. «Вы правы. Заместитель должен следовать воле главнокомандующего. Так что я отброшу свои амбиции и отменю данный приказ». Как и Ян, Мюллер не был ни всеведующим, ни всесильным, и, несмотря на его выдающиеся способности... У его проницательности и способности к предвидению были свои пределы. Таким образом, все ловушки, установленные на пути Яна Венли, были удалены. В конечном счете, Мюллер сделал правильное предположение, но принял неверное решение. Придет время, и имперские историки станут критиковать его за это, говоря, что Руэнтелли и Миттермайер на его месте до конца следовали бы своим первоначальным намерениям и сумели бы захватить Яна Венли. Но когда его спросят об этом, Миттермайер ответит, Все это лишь домыслы и теории после случившегося факта, и будь я на месте Мюллера, то не добился бы большего». Как бы то ни было, после того, как в сражении не выявилось решающего преимущества ни одной из сторон, события практически зашли в тупик, и так продолжалось почти до самого конца апреля. Яну Венли почти настала пора возвращаться домой.